Глава 5. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Кабинет императора Павла Петровича. С недавних пор я начал замечать, что почти не вспоминаю о покинутом мною времени. Да, конечно, жалко не дойти до Берлина и не дать последний залп из Катюши по Рейхстагу, а потом вернуться с победой домой, вернуться к семье, которую за столько лет стал забывать. Стираются из памяти лица, голоса, интонации. Наверное, все больше становлюсь императором Павлом Петровичем. И все меньше остается во мне от рядового отдельного полка гвардейских минометов Павла Романова, коммуниста с 30-го года и разжалованного задолго до войны капитана. Грустно все это. Мишке Варзину, попавшему в прошлое вместе со мной, немного легче. Личность Михаила Илларионовича Кутузова немного посопротивлялась непрошенному гостю, а потом добровольно уступила место, оставив на прощание знания, навыки и воспоминания. Неплохой, кстати, получился фельдмаршал. Во всяком случае, в кампании против Наполеона действовал великолепно, а мелкие огрехи, неизбежные при осуществлении любых планов, опускаем и не берём во внимание. И чтобы я без измишки в арзине делал, энтузиазм вологодского прохиндея и бабника поддерживал любые мои начинания от реформирования армии и до покорения Туркестана. Да и сам Филдмаршал порой выдавал идеи, способные перевернуть мир с ног на голову, и сказать, что это и есть его самое правильное положение. Но вот уже месяц, как Кутузов уехал на очередные переговоры в Турцию. Понятное дело, что от Таманского порта вовсе не та страна, куда во главе посольства должен отправляться прославленный российский полководец. Но Михаил Илларионович сильно на меня обиделся и решил развеять досаду небольшим путешествием. Обида вызвана отказом в командовании готовящимися к высадке в Англию войсками, как маленький ребёнок, ей-богу, Неужели он не может понять, что Российской империи вовсе не нужна официальная слава победительницы из-за воевательницы этих чёртовых островов? Кому надо, тот будет знать истинных победителей. Но на передний план лучше всего выставить французов. Вот их пусть и ругают, обзываются псами царского режима, а мы скромно постоим в сторонке. Вы видели когда-нибудь кукольника с морянетками? Всё внимание зрителей обращено на дёргаемых за ниточки раскрашенных болванчиков, а их владелец не старается привлечь в восторге. Наоборот, оставаясь в тени, он довольствуется собранными с ратозеев деньгами. Наша цель примерно такая же. Война, пусть и самая удачная, сжирает немыслимые суммы, и лишь невероятными усилиями удаётся свести концы с концами. Золото с мяской в месторождениях не хватает. Экспедиции на Колыму начнут приносить прибыль по меньшей мере лету через 5. Нищая Европа не в состоянии покупать наш хлеб. А пенсии военным инвалидам и оставшимся без кормильца семьям, а наградные выплаты, а содержание восьми университетов, так что пусть французы штурмуют Лондон и совершают чудеса героизма, мы же обойдёмся снятием сливок. Как выразился недавно Бенкендорф старший, это который Христофор Иванович, действуем по принципу слава в обмен на наличность. Разрешите, ваше императорское величество. Ага. Стоит только вспомнить Бенкендорфа старшего, как тут же появляется младший. Заходи, Александр Христофорович. Новости из Франции. Министр госбезопасности заметно погрустнел. И было из-за чего? Донесения из Парижа и Гавра катастрофически запаздывали, и любое сообщение приходилось доставлять до Риги, посыльным пакет-ботам и уже оттуда по телеграфу передавать в Санкт-Петербург. На устройство нормальной связи в разоренной войной Европе у России нет средств, а у самих европейских государств их еще долго не будет. Некоторые до сих пор грызутся, не в состоянии поделить пару каких-нибудь деревень и три болотца. Саксония, к примеру, развалилась на два герцогства, два маркграфства, одну парламентскую республику и 24 почти независимых баронства. Какой уж там телеграф, того и гляди до людоедства дойдут. Флот должен выйти в море сегодня утром, государь. И если ничего не помешает, то завтра мы получим первое известие. Дай бог, Александр Христафорович, дай бог. И еще, государь. Бенкендорф сделал многозначительную паузу. По непроверенным и подлежащему уточнению данным, царевич Николай Павлович уговорил капитана Ничаева и отправился с ним в совместную экспедицию. Вот что мне в наследнике нравится, так это рано появившаяся способность принимать самостоятельные решения и добиваться их осуществления. Мальчик далеко пойдёт, так что не стоит осуждать его инициативу. История моего мира показала, что как раз её русским императорам всегда недоставало. Я имею в виду разумную инициативу. Александр Христофорович, ты понимаешь, что Марии Фёдоровне знать об этом вовсе не обязательно. Бенкендорф понимающе улыбается. Умнейший человек, прославленный позднейшими историками как сатрап и душитель свобод. Впрочем, другим мне сейчас и не надобно. Его императорское величество твёрдо уверена, что Николай Павлович находится при штабе Тучково. Написать ей письмо, государь, чим пожеркам, любим, пока не нужно, а Ничаеву дадим очередное звание. Куда это годится, что великим князем простой капитан командует? Майор, пожалуй, будет в самый раз. Спустя 2 часа Бенкендорф ушёл, оставив после себя едва уловимый запах сгоревшего пороха и несколько папок с бумагами. Это у нас называется кратким экстрактом голоса народа. Ведомство Александра Христофоровича тщательно изучает поступающие на высочайшее имя письма и прошения, а ко мне попадают те из них, которые невозможно решить в рабочем порядке. Изобретения, например, или многочисленные прожекты канала между Волгой и Доном. Тех только за прошлый год поступило больше 30 штук. Не обходилось, разумеется, и без курьезов. Совсем недавно саратовский купец первой гильдии Моисей Ильясович Прохорчук предложил использовать в качестве двигателя морских и речных судов особую машину, работающую на невидимой эфирной субстанции. Все бы ничего, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками, но изобретатель попросил выделить из казны 700 тысяч рублей, гарантируя результат не более чем через 15 лет. Поначалу я и собирался отмерить Купчини эту самую пятнашку с отбыванием в военно-строительном батальоне, но обязательно в таких случаях тщательное расследование удивило. Оказалось, что господин Прохорчук изобрел электродвигатель и ветрогенератор и уже подумывал над устройством электрической лампочки. 700 тысяч, конечно, не дали, но вот уже месяц, как в Московском университете появился новый декан нового электротехнического факультета. Может быть, что-то получится, и первые лампочки Ильясовича загорятся в домах намного раньше. Но большинство изобретей не так или иначе касалось вооружения или военной техники. Наверное, русский человек так устроен, что, желая сделать сейлку или конную жадку, он в итоге получает танк, способный выполнять некоторые сельхозработы. Так, например, на Выксунском казенном заводе Первый в мире паровой трактор немедленно оснастили картечницей и пятью ракетными станками. Пусть будут. Голос за спиной прозвенел колокольчиками, согревая душу. Я не помешаю? Императрица всегда появляется после ухода Бенкендорфа. Минут через 20, чтобы мысли в моей голове успели приобрести определённый порядок, но окончательное решение ещё не сформировалось. Ты никогда не можешь помешать, душа моя. «Спасибо за комплимент». Мария Федоровна села в кресло и кивнула в сторону папок. «Новости из Франции? Ничего нового. Еще не хватало, чтобы дрожайшая супруга начала расспросы про известие от Николая. Если в политических делах я давно научился лгать с самым честным выражением лица, то в семейных пока не всегда получается. Вот что думаю. По лицу императрицы пробегает легкая тень». Не слишком ли мы щедры, позволяя Наполеону победить англичан почти самостоятельно? Заслуги нашего флота со временем позабодутся, а в памяти останется полководец, приведший армию к победе. Французскую армию, между прочим. Хорошая и своевременная постановка вопроса, но именно Марии Фёдоровне можно на него ответить, но не Кутузову же объяснять. Михаил Илларионович поймёт, но не оценит. А вот женщина от природы коварна и жестоки душа моя. А кто тебе сказал, что победит именно Бонапарт? Британия проиграет, это верно, но в остальном ты заблуждаешься». В это самое время, не подозревающий о повышении в чине Мишка Нечихаев, занимался тем, что вяло переругивался с кучером дилежанса, требующим вдвое увеличить чаевые. Причиной же столь наглых требований стали новенькие шиллинги, в которых, по уверению англичанина, серебра стало меньше, чем совести у его высочества принца-регента. Но не объяснять теперь человеку, что именно эти монеты, отчеканенные в Сестрорецке, и уж во всяком случае лучше настоящих. Вопреки ожиданиям, охранник претензии не поддерживал, наоборот, молчал как рыба и старался держать руки как можно дальше от полагающегося по должности пистолета. Да ещё настороженно приглядывал за Мишкиными движениями, немного бледнее при особенно резких жестах. Наконец не выдержал и со всей прямотой старого солдата заявил: "Джейк, прекрати крахоборничать. Его милость прав, шиллинг есть шиллинг. А ты не лезь, паршивый падди", огрызнулся кучер, привык к нищебродничить в армии. Договорить он не смог, влетевший в зубы медный почтовый рожок не слишком способствует красноречию. А результатом попытки поднять кнут стал неожиданно прозвучавший выстрел. Ничахаев посмотрел на упавшего кучера и перевёл требовательный взгляд на охранника. "И как это понимать? Я ирландец, сэр, и не люблю англичан", ответил тот, пряча пистолет и вдруг перешёл на русский язык. "Смерть английским оккупантам, раздавим британскую гадину!" Шон Макгоуэн, сэр. Обалдеть. Вы сказался, наблюдавший за разговором с царевич Николай. Он что, местный инсургент? Видимо, запас русских слов у охранника закончился, так как объяснения последовали уже на английском языке. Я прожил в России 5 лет, сэр, в плену, разумеется. Его история оказалась проста и незатейлива. Рядовой 3-го батальона 95-го стрелкового полка Воевал в составе экспедиционного корпуса, высадившегося под Санкт-Петербургом весной 1801 года, и умудрился выжить. Его рота попала под обстрел зажигательной смесью на набережной Фонтанке. Ирландец успел прыгнуть в речку, после чего был пленен русскими солдатами. Это, кстати, и спасло от петли. Участвующие в защите столицы горожане с пленными не церемонились. Потом военно-полевой суд назначивший штраф с правом отработки и несколько лет на строительстве дороги Ярославль-Вологда. Вот там окончательно сформировалась мысль о том, что во всех бедах Ирландии виноваты англичане. Вернее, эта мысль живет в душе каждого жителя Зеленого Эрина с самого рождения, но в плену она приобрела четкость и стройность, и на извечный вопрос «что делать?» был найден однозначный ответ. Да еще сыграло свою роль сравнение жизни в русском плену со службой у Его Величества, и явно не в пользу последней. Удивительно, но подневольный труд по 12 часов в день оказался легче и выгоднее пребывания под знаменами с крестом Святого Георгия. Скопившаяся после вычетов сумма позволила по возвращении домой купить неплохое место охранника почтового дилижанса. Потом Шон еще немного доплатил, и в скором времени ожидал должности главного охранника линии Хавер-Форст-Уэст, Кармартен, Лондон. «А я вас сразу узнал, сэр. Вы были в свете фельдмаршала Кутузова, когда он приезжал в наш лагерь приглашать добровольцев для похода в Хиву. У нас тогда многие записались». Ничихаев не стал отнекиваться и убеждать ирландца в ошибке. «А ты почему не пошел?» Тот вздохнул и пожал плечами. Хотел вернуться домой. У меня в Уоттерфорде жена и две дочери были когда-то. Сейчас никого. Спрашивать о судьбе семьи и почему её больше нет, мишка не стал. Зная отношение англичан к ирландцам, не трудно и самому предположить: болезни, голод, профилактические повешения и расстрелы для предотвращения бунтов. Вполне возможно, что они попали под английское умиротворение. Захочет, расскажет сам. И как-то собираешься жить дальше? Я умею воевать, сер. По сравнению с вами, понятно, моё умение никуда не годится, но ещё одна пуля в залпе никогда не будет лишней, сер. Возьмите меня на русскую службу, господин лейтенант. Капитан поправил Ничаев. А насчёт поступления на службу? Он оглянулся на Замойского с и Аселяни, утаскивающих кучера к болоту справа от дороги. Сасаревич Николай правильно понял невысказанный командиром приказ и крикнул в догонку: "Господа, нам будет нужна его одежда!" Граф с видимым облегчением бросил покойника и предложил: "Давайте сделаем вид, что на нас напали разбойники". "Шон, здесь есть какие-нибудь разбойники? Они везде есть", ответил ирландец. "Но на делижансы ещё никто и никогда не нападал. Всё когда-то случается в первый раз". Философски заключил Мишка и скомандовал: "Тащите обратно". Удивительно, но покойный кучер оказался своеобразным пропуском, по которому лошадей в гостиницах меняли в первую очередь, а посты на дорогах так ни разу и не досматривали благородных путешественников. Или это из-за того, что труп начал ощутимо паванивать? Зря не так, ведь мёртвые не кусаются. Впрочем, досмотра Ничаев не опасался. Кулибинки и ручные ракетометы Надёжно спрятаны под двойным дном дорожных сундуков, многозарядные тульские пистолеты укрыты под одеждой, гранаты князя и оселяне тоже куда-то исчезли, а в руках лишь охотничье ружье, приготовленное на случай нового разбойного нападения. Шон Макгоуэн, восседающий на козлах, охотно сообщал всем встречным об опасности, и к исходу третьего дня делижанс благополучно прибыл в Лондон. "Так вот, Мишка отказался, высокомерно бросив хозяину. Настоящий джентльмен должен ночевать дома или у любовницы. Исключения составляют лишь офицеры армии и флота. Его величество, коим я собираюсь стать в самое ближайшее время. Его величество, ваша милость. А офицерам, болван. Ещё в дороге Мишка решил, что никак не потянет роль богатого бездельника из высшего общества." Военное воспитание то и дело прорывалось сквозь диктуемые взятым образом педерастические ужимки. Гораздо легче сыграть свихнувшегося на подвигах идиота, решившего слегка подновить потускневшую славу предков и уговорившего друзей принять участие в сомнительном предприятии. Якобы занятие охотой уже не удовлетворяет воинственные инстинкты, и молодой сквайр прямо с дележан сорвется в бой не иначе, как начитался газетных передовиц с пламенными речами сэра Персивара Спенсера. С такими малолетними дурачками хозяин гостиниц уже сталкивался, поэтому не стал вступать в дискуссию и предложил вызвать Кэп. «Я тотчас пошлю за ним мальчишку, а вы пока можете выпить вина и перекусить с дороги». На Кэп Нечихаев согласился, но от закуска отказался решительно из соображения экономии. Мне известно, как всё пойдёт дальше и удастся ли пополнить кошелёк у маркиза Бонжалена. Ведь чем ближе к Лондону, тем выше взлетали цены на провизию. И в самой британской столице жалки тощий цыплёнок наверняка стоил дороже целого ягнёнка где-нибудь в Уэльсе, а за хлеб даже в провинции просили в 10 раз до военного. Англия никогда не могла обеспечить себя зерном в достаточной мере. Организованная же российским Министерством госбезопасности и им же строго контролируемая контрабанда вовсе не ставила перед собой цель накормить всех голодных, а имела задачу заработать на этом. Война должна окупаться и приносить прибыль. Но кто сказал, что открытым грабежом? Нет. Тут должно иметь место полное согласие и непротивление сторон. Иначе попрячут денежки в кубышке и разыскивая их потом негуманными методами так нельзя не только с людьми, но и с англичанами. Час спустя наёмная экипаж доставил гусар к дому маркиза де Бонжелье. Ирландес же, не желая привлекать внимание к собственной персоне, остался дожидаться условленного знака в самом дешёвом номере гостиницы. И потом никто не собирался открывать недавнему знакомцу цель визита в Лондон. Арматор Супо последнюю неделю живший в большой тревоге, встретил 니чехаева радостной улыбкой и в первую очередь пожаловался на представленных мисела пухиным охранников. Те, одескать, не только противиться любой отлучке маркиза, но и наровятся проводить даже на свидания с прекрасными дамами. Вы представляете, что я чувствую, возмущался француз. А каково женщинам переносить тщательные обыски? Если маркист рассчитывал смутить Ничихаева интимными подробностями, принимая во внимание юный возраст русского офицера, то его ждало глубокое разочарование. Занимавшийся Мишкиным воспитанием генерал-майор Борчугов постарался дать приемному сыну образование, нисколько не ограниченное классическими рамками. «Вы знаете, господин Банжелень...» Холодным тоном Мишка прервал поток жалоб. «Если для пользы нашего общего дела потребуется вас кастрировать, то я без колебаний отдам этот приказ. Вы готовы сорвать операцию из-за желания потешить похоть без помех?» «Э-э-э...» К ужасу своему, арматор понял, что русский офицер не шутит, и потерял дар речи. «Но... что-то не так, маркиз?» К французу наконец-то вернулась способность говорить. «Все в порядке, господин... капитан. Все в порядке, господин капитан». Сэр Роберт ещё вчера известил меня, что необходимая сумма собрана, и завтра с утра начнут подвозить деньги. Как вы думаете, мисье, он не обманет? Задаток получен 4 дня назад. Арматор указал на стоящий у окна секретер. Вашу долю я уже отложил. Желаете пересчитать? Мишка не желал. У него сейчас оставалось единственное желание смыть дорожную пыль, поужинать и лечь спать вслух же сказал. Точное время не называли? Нет, просто сказали, что привезут утром, значит, до вашего ареста. Ничаев достал из жилетного кармана часы на цепочке. Будем считать, что впереди ещё половина ночи. Собираемся, господа, куда и зачем? удивился француз, а получив исчерпывающий ответ на военном диалекте русского языка, удивился. В Англии нет таких названий, месье. Мишка не стал объяснять, что имел в виду вовсе не географию. Некогда. Время не ждет. «Граф?» «Да, командир?» — откликнулся Замойский. «Бери деньги и дуй к ирландцу. Наймите, а еще лучше купите экипаж. Три часа на все про все. Есть! Теперь тебе!» И оселяни невольно вытянулся под требовательным взглядом. «Захвати сторожей и дуй на чердак. Черепицу там разберете, ну или что еще?» Мне мне тебя учить. Понял, командир? А мы с тобой, Николай Павлович, поможем любезному маркизу собрать документы. А вещи, мисье капитан, спросил арматор. Я сказал: "Документы". Документ пятый. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персеваля Спенсера в парламенте. Сейчас идёт безжалостная война. По её окончании не будет ни победителей, ни побеждённых, а будут живые и мёртвые. Британский народ прекрасно это знает. Его здравые инстинкты помогали ему преодолевать ежедневное смятение перед лицом умственных и духовных трудностей. Мы знаем, что экспедиция 1801 года имела только малое значение для битвы на Востоке. Британия борется за всё, что у неё есть. Мы знаем, что британцы отстаивают всё самое святое, что у них имеется: свои семьи, своих женщин и детей, свою прекрасную и нетронутую природу, свои города, свою двухтысячелетнюю культуру, всё ради чего действительно стоит жить. Русские, разумеется, нисколько не дорожат нашим достоянием и не будут заботиться о том, если вдруг овладеют им. Наглядный тому пример их собственный народ За последние семь лет Российская империя увеличила военный потенциал до невиданного уровня, и мы неверно его оценили. В России на службе у выжившего из ума императора находятся десятки миллионов человек. Царь Павел цинично использовал все возможности, чтобы превратить невозмутимую прочность русского народа в смертельную опасность для цивилизованных народов Европы. На Востоке в борьбу вовлечен весь народ. Мужчины, женщины и даже дети не только трудятся на войну, но и непосредственно участвуют в войне. Люди живут под игом русского Министерства государственной безопасности, частично являясь пленниками дьявольской власти, частично пленниками абсолютной глупости. Туча зажигательных и осколочных ракет, с которыми уже сталкивались наша армия и флот, являются результатом крепостного бесправия и нищеты русского народа нам нужно ответить аналогичными мерами если мы не хотим потерпеть сокрушительное поражение я твёрдо убеждён что нам не преодолеть азиатскую угрозу если мы не станем использовать аналогичные но не идентичные методы британский народ столкнулся с самым серьёзным запросом войны а именно с необходимостью найти в себе решительность использовать все наши ресурсы для защиты всего того, что у нас есть, и всего того, что понадобится нам в будущем. тотальная война это требование данной минуты. мы должны положить конец безобразному и безответственному отношению некоторых господ к войне, не желающих понять, что она касается всех и каждого. нам угрожает гигантская опасность, И усилия, с которыми мы её встретим, должны быть столь же гигантскими. Настало время снять лайковые перчатки и воспользоваться кулаками. Мы больше не можем безопасно и не в полную силу использовать военный потенциал у себя дома и в той значительной части Европы, куда ещё не докатились азиатские орды. Мы должны использовать все наши ресурсы, причём настолько быстро и тщательно, Насколько это возможно с любой точки зрения. Мне нужны хлопоты совершенно неуместны. Будущее Европы зависит исключительно от нашего успеха. Мы готовы отстоять Британию. В этой битве британский народ признает ценность своей крови. Остальная часть Европы должна хотя бы помогать нам, и судя по множеству серьёзных голосов, они это уже осознали. Другие ещё чего-то ждут. Но им на нас не повлиять. Если бы опасность угрожала им одним, мы бы восприняли их нежелание как сущую нелепицу, не стоящую внимания. Однако опасность угрожает всем нам, и каждый из нас должен внести свою лепту. Те, кто сегодня этого не понимает, завтра будут благодарить нас за то, что мы смело и решительно взялись за дело. Нас совершенно не беспокоит то, что наши враги утверждают, будто наши методы ведения войны неприемлемы. Они лицемерно заявляют, что с русской армией не нужно бороться. Однако вопрос тут не в методах, а в цели, а именно в устранении опасности. Вопрос не в том, хороши наши методы или плохи, а в том, насколько они успешны. Его величество и его высочество принц-регент приказали использовать любые способы, и нам плевать, если кто-то против. Мы не намерены ослаблять военный потенциал Соединенного Королевства мерами, поддерживающими высокий, почти как в мирное время, уровень жизни населения и тем самым подвергать опасности нашу военную мощь. Мы добровольно отказываемся от значительной части благ и удобств, чтобы усилить нашу армию и флот настолько быстро и основательно, Насколько это будет возможно? Это не сама цель, а средство достижения цели. После войны наш уровень жизни будет ещё выше, и я верю в это.